Глава 9. Вхождение в Череповец. Вместе приехать в Череповец не получилось. Костя прилетел один. За последние полгода, проведенные в Москве, он немало узнал о металлургии. Откровенно говоря, еще во время учебы в Лондоне эта тема занимала его. Он просто не мог себе представить, как можно было заниматься чем-то, не зная предмет. Поселившись на комбинате, он с первого дня стал вникать в производственные нужды. Став председателем совета директоров комбината, принимал участие практически во всех совещаниях у директора и даже у главного инженера. Проблемы захвата комбината отошли на второй план. Собственно, проблем-то особых и не было. Амин разобрался со всеми местными, кнутом и пряником. Все группировки, которые остались, стали союзниками Столповских. Строго говоря, это уже были не группировки, а нормальные коммерческие структуры, управляемые менеджерами. Главари пострадали, конечно, за правое дело. Кое-кто поехал в зону на казенный счет, некоторые из более сговорчивых остались в пределе, иные же исчезли. С москвичами тоже договорились. Андрей провернул блестящую сделку. Проанализировав активы холдинга освобождения. он выбрал самые важные с точки зрения стратегии компании точки и стал давить на них. Возможности у него для этого были. Его ник в трейдерской компьютерной сети знали во всем мире. Будучи удачливым трейдером, опираясь на огромное финансовое плечо банка, используя связи в своем мире, он начал с мелких пакостей. Для одной компании организовал падение акций на более чем 20% за неделю, причем на ровном месте, без каких-либо негативных новостей из России. Однако трейдеры повелись на его игру до понижения. Они знали, что Андрей русский, что владеет инсайдерской информацией, и уж если он начал сливать российские заводы, то наверняка неспроста. Тут подоспел международный выход на IPO э, другой компании. Теперь он, наоборот, стал скупать акции и поднял капитализацию на небывалую высоту. Менеджера в Москве задавила жаба. Теперь заявленный выход стал невыгоден. Приняли решение его отменить и стали готовить новый, исходя из растущей капитализации. Вот тут Андрей все отыграл назад, буквально завалив рынок акциями этой компании, что привело к катастрофическому падению. Но это были шутки девичьи, как говорится. Главной компании он подбирался дольше и осторожнее. Пришлось задействовать все свои связи. Один из лидеров телекоммуникации страны требовал к себе особого внимания. Но он нашел ключ к этой проблеме. Его лондонские аналитики нарыли такое, что, ознакомившись с их заключением, Андрей набрал телефонный номер в Москве, дождался ответа и практически без паузы прояснился. «Добрый вечер. Это Андрей Рогов из Лондона. Вы, возможно, меня не помните, но ваше вам расскажет. Сейчас 7 вечера. Биржа открывается в 9». «В 7 утра я вас жду на завтрак в отеле Риц. Ну, тот, что на Пикадилли. И не перебивайте меня, пожалуйста. Я еще не все сказал. Если вы не приедете, я с удовольствием позавтракаю без вас и к девяти поспею в свой офис. А вы в свой офис можете не торопиться. Зачем вам управлять компанией, которая не существует? Нет, я не пугаю. Это для того, чтобы вам в самолете не скучалось. Все до завтра». Он выключил телефон и засмеялся. Настроение было прекрасное. По дороге из банка домой... А путь был не близким, аж целых четыре минуты неспешным шагом. Андрей привычно зашел в телефонную будку и набрал номер. Костя ответил почти сразу. Они поболтали минуту-две ни о чем. Андрей спросил про дом, достроен ли. Костя отшутился, что достроен и сдан в эксплуатации санузел. А остальное не так уж и важно. Прощаясь, Андрей сказал Косте, что пора и че знать. Раз обещал, дескать, создать человеческие условия для проживания на краю земли, то пусть едет и создают. Это была условная фраза. Завтра до полудня Андрей должен был позвонить еще раз. Он знал, что после этой фразы Костя поднимет на уши всех. Все их оборонные редуты ощетинятся копьями. Плотнее сомкнут щиты легионеры. Никто не заснет в эту ночь. Ни Костя, ни Амин, ни еще сотню людей. Только он, Андрей Васильевич Рогов, преспокойно дойдет до своей квартиры и завалится спать до самого утра. Рано утром, выйдя из квартиры, он был встречен двумя телохранителями приятной внешности. Еще двое ждали в холле. Личная охрана в Англии. Да еще такая усиленная, состоящая из шести человек машины сопровождения. Редкость в Лондоне немалая. Андрей вздохнул, уселся в бронированный майбах и включил телевизор. Передавали новости. Может быть, потому что ездить с охраной в Лондоне странно, как в Москве странно ездить без охраны. Батя и любил эту страну, подумал он. Войдя в холл он сразу почувствовал взгляды на себе. Это были не просто взгляды любопытных постояльцев, которые смотрели на юношу в сопровождении четырех охранников. Это были взгляды наблюдателей. Уверившись в этом, Андрей повеселел. Сработал. На сто процентов внутренний Внутренне ликовал он. В процессе зашла в отдельную комнату, где все было приготовлено к завтраку на две персоны. Выглядело это довольно странно. Зал был большой, и стол в нем немного терялся. Андрей сел, посмотрел на часы, было ровно семь. Телохранители рассредоточились по комнате. Один остался за спиной его охраняемого, второй переместился на фланг, заняв позицию между дверью и столом. Третий встал у резервной двери, которой пользовались официанты, четвертый направился встречать гостей. Ждать не пришлось. В зале появились люди, их было семеро, четверо охранников, двое помощников и недавний телефонный собеседник. Андрей Васильевич Туманов, человек непубличный, и тем не менее последнее время появлявшийся на газетных полосах все чаще и чаще. Шел к столу уверенной спортивной походкой, гладко выбрит, стильно подстрижет, на вид не более 45. Он протянул вставшему навстречу Андрею руку. — Привет, Андриган. Мне сегодня под утро показалось, что мы родственники. Уж столько мне э, мои про тебя нарыли, что я аж зачитался. Ну и чего ты меня в такую рань сюда вытянул? — А здесь... «Удивительные круассаны пекут. Лучшие в Лондоне. Вот бывало, приезжать часов в 10 Подадут круассаны, они те. И эти вот в очень ограниченном количестве делают. Кто не успел, тот не съел. Может, конвой отпустим?» Андрей кивнул на охранников и на помощников Туманова, стоящих у него за спиной. «Отпустим, Андрюша, отпустим. Давай, выкладывай, что у тебя?» Сказал Туманов, дождавшись, пока закроется дверь за последним выходящим. «Вы, дядя Андрей, только не ругайтесь. Дело у меня плевое». — Если бы вы такой акулы капитализма не стали, я бы, может быть, просто вам позвонил и объяснил ситуацию. Но потом передумал. Если я не прав, то посмеемся. Ну, а если прав, то с моими условиями, согласитесь, издеваться вам некуда. — Андрюш, не испытывай мое терпение. Давай. Туманов протянул руку и Рогов вложил в нее довольно тонненькую папочку. — Берите, если круассанов не хотите, — сказал он и разломил круассан пополам. Слегка наклонился над ним, вобрал в себя божественный запах свежей выпечки, намазал масло, сверху немного маленового варенья и с аппетитом заживал. Туманов читал. «А ты, вырос, Андрей, возмужал. Я ведь тебя последний раз лет десять назад видел». Он отложил папку, налил себе чай, отхлебнул и внимательно посмотрел на Рогова. «Ну, выкладывай, к чему эта куча э, обломанных копий?» «Череповец». «Череповец?» Туманов захохотал. Смех его был до того радостный. Такой заразительный, что Андрей, несмотря на, на то, что хотел сдержаться, захохотал вслед. Смеялся Туманов. Долго, минуты две. Вся бессонная ночь, все переживания последних 20 часов были в этом смехе. Многое о чем он передумал за эти полсуток. Что только не предполагал. И варианты нападения. И какой потребуется выкуп. но ну, Череповец. Конечно, он об операции по захвату комбината знал. Но это была такая мелочь, что он лишь отметил про себя этот факт и запомнил. И то по привычке запоминать все. А вы что, Андрей Васильевич, думали, что я у вас любимую игрушку хочу отнять? — Ну, на это у тебя кишка танка. Ну, череповец, нахрен он у вас сдался? — Так, память об отце. Туманов внимательно посмотрел на Андрея. На мгновение дольше, чем требовала ситуация и продолжил: Окей, компенсацию наших затраты забудем. Я всегда считал, что ты имеешь право на вопрос или на просьбу. — И заранее решил тебе не отказывать в память о твоем отце. — Десять лимонов и забирай свой череповец. — Спасибо, Андрей Васильевич. Только если речь идет о компенсации затрат, тогда уж позвольте перевести 3 миллиона пять тысяч. — Пять! — буркнул Туманов. — Четыре! — засмеялся Рогов. Хрен с тобой, Андрюша! Четыре так четыре! Кстати, у тебя не было мысли работу поменять? — Ой, была дядя Андрей! Ой, была! Вы прям провидец! И что же я могу сделать тебе предложение? Нет. Увы и ах, как говорится, ухожу я на покой. В Череповец приезжаю. Жить там буду, женюсь и все такое. Ну, вы понимаете. Ничего я не понимаю. И, в общем-то, не особенно ты и хочу понимать, ты человек с мировым именем, финансист самого высокого масштаба. Да на тебя в твоем банке молятся, наверное, каждое утро. Уезжаешь в Череповец. Почему не воспиздюсь, позвольте я спросить. «А что, действительно есть такой город?» — с явной заинтересованностью поинтересовался Андрей. «Не ерничай. Тебе пример отца ни о чем не говорит! Он когда-нибудь бы это одобрил! Мало того, что мы там говно разгребаем, теперь еще и молодое поколение туда полезет! Хрена тебе там делать!» Туманов снял очки, взял со стола салфетку и промокнул выступивший на лбу пот. «Илья чего-то не понимаю!» «Да все правильно, дядя Андрей. Только это не только ваше говно, но и мое!» Вы все-таки жадный. Не обижайтесь. Это я пошутил неудачно. Правда. Натредерился я, надоело. Вы же знаете, что я не из-за денег. Не греет больше. Чего сидеть, чужое место занимать? Поеду, Костя, говорит, там охота замечательная, грибы, ягод. Костя? Столповских? Так ты с ним? Ну, что вы имеете в виду? Он мой друг. Вот вместе в Череповец поедем жить там, встанем. Мы с ним как братья, без отцовщины оба. Я ведь вам это специально рассказываю, чтобы не мучились с сомнениями. Поедем мы туда о жизни думать. О жизни? Да сожрут вас за три года. Если не лобазовый элемент, так северсрань. Впрочем, как раз с три года вам и хватит о жизни подумать. Ладно, сам ты уже взрослый, сам решай. Если что, звони. Они попрощались и вышли из комнаты одновременно. Туманов пошел вперед, не оглядываясь. Андрей стоял и задумчиво смотрел вслед уходящей процессии. Ему было грустно, он как бы видел себя со стороны, вместе с Тумановым уходил его привычный мир. Несмотря на внешнюю невозмутимость, мысли Туманова были в смятении. Во-первых, он не верил, что гроза миновала. Информация Андрея была настолько убийственной, точной и верной, что он никак не мог смириться с мыслью, что все это ради какого-то вонючего комбината в Череповце. Маленького городишки на севере... Недалеко от Вологды он вообще до последнего времени считал, что Череповец — это где-то на Украине. Запорожье, Череповец, Днепропетровск. Во-вторых, было странно, что такая блестящая операция, великолепно проведенная, затевалась опять же ради этого комбината. Да с такой артподготовкой и такими знаниями можно было полхолдинга отжать. В третьих кости, в Столповской кости. И он знал плохо, видел лишь ребенком, но отец... Вадим из Толповских, Туманов боялся. Боялся все двадцать лет, которые знал. без причины, на уровне животного страха. Яблоко едва ли я от яблони далеко покатилось, особенно в этом случае. А разведку свою пора разгонять. Они мне про костью, и контакты Рогова вообще не доложили, козлы. Андрей не мучился философскими анализами. Сев в машину, он попросил у одного из охранников мобильник и набрал московский номер. Ему показалось, что трубку взяли раньше гудка, но голос был женский. У Андрея оборвалось сердце. Внизу живота засала Дикая тоска накрыла его. Голосом, который он сам не узнал. Он спросил, кто это. Алло, это Андрюша? Андрюша, это я, Надя. А Костя где? Еще более неузнаваемым голосом спросил Андрей. Ой, Андрей, не поверишь, в туалете сейчас придет. Алло, Андрей, это Костя. И тут Андрей взорвался. Наверное, все напряжение последних месяцев, все, что он скрывал, Все, в чем он боялся сам себе признаться, вышло наружу. «Козёл, сука, блядь! Я здесь, а ты где ты был! Да, я, а ты, да, я подумал!» «Тихо, Андрюш, тихо! Все в порядке, дорогой! Ну чего ты, нормально прошло?» «Нормально, Кость!» «Почему ты сразу успокоишься?» — сказал Андрей. «Вот и хорошо. Прилетай!» «Фиг тебе! Пока мой майбах готов не будет, не полечу! Через две недели, Кость! Мне тут кое-что закончить надо!» Андрей отдал телефон охраннику. На душе его было спокойно. Он устроился поудобнее и задремал. Спустя месяц во время совещания Костя посмотрел на часы, встал из-за стола и, стараясь не отвлекать присутствующих, вышел из кабинета. Пройдя по коридору, спустился по лестнице на первый этаж и вышел на улицу. Уже в машине по дороге в аэропорт на него накатила грусть. Он почему-то вспомнил отца и их последний разговор тем ранним летним утром. Подъехали вовремя, Фалькон уже вырулил на стоянку. Увидев кортеж Толповских, ворота у распахнулись, и они поехали полетному полю прямо к самолету, где уже стоял один черный лимузик. Это был майбах Андрея, построенный по специальному заказу и напичканный электронике, похличащим космический корабль. Дверь самолета распахнулась, и по лестнице сбежал улыбающийся Андрей. Они обнялись. «Надо самолет перекрасить», — подумал Костя. «А то урод какой-то. Последняя модель «Фалькона» с синей надписью комбинатовской хуже яко выглядит. Костя!» «А кто из этого красавца такого урода сделал?» — сказал Рогов, показывая на удаляющийся за окном машины самолет. «Андрюх, не поверишь, я только что об этом же подумал». Они засмеялись. Рогов поколдовал над кнопочками на выехавшей панели управления и повернулся к кости, намереваясь заговорить. Столповских посмотрел в окно и не верил своим глазам. Мимо проплывали пейзажи лондонского предместья. Он закрыл глаза, открыл снова, все было по-прежнему. Повернулся к Андрею, его лицо выражало торжество. «Новейшая разработка, специальные проекторы проецируют на стекла любимое изображение, и никакого череповца. И как это работает? Да вот, смотри, видишь глазок? Вот отсюда идет проекция, а на другое окно. Да вот же рядом такой же!» — Круто, — сказал Кость. Пошарил в карманах, нашел брелок с миниатюрным ножиком и не успел Андрей моргнуть, как оба глазка были выковырены с мяса. Изображение исчезло, за окном был черебовец с обвешалыми хрущевками, плохо одетыми людьми на остановках и грязь. — Зря ты. — 35 штук выложу. Мог бы просто выключить, если раздражает. Я ведь только на период акклиматизации хотел. — Все, брат, считай, акклиматизировался, — сказал Костя и обнял, отвернувшись к окну Андрея за плеч. Дом был построен таким образом, что можно было заезжать в него только на машине. Со стороны это выглядело фантастически. Бетонный куб. Без единого окна только дорога упирается в одну из стен. Однако это была просто дорога, упирающаяся в стену, не более того. Въезд же находился в метрах в ста от забора. С основной дороги отходила другая в лесок. Через 50 метров начинался спуск, потом тоннель. Дом был построен таким образом, что можно было заезжать в него только на машине. Со стороны это выглядело фантастически. Бетонный куб, без единого окна, только дорога упиралась в одну из стен. Однако это была просто дорога, упирающаяся в стену, не более того. Кортеж плавно въехал на площадку под домом. Андрей с Костей вышли и направились к лифту. Выйдя на первом этаже, оказались в Ливинге. Рогов осмотрелся. По его физиономии было заметно, что он доволен. И было чем? Огромная комната была условно разбита на несколько зон. Кухня, оборудованная по последнему слову технику, включала в себя стол, за которым без труда могло разместиться не менее восьми человек. Столовая, оформленная в стиле хай-тек со столом на 12 персон, прекрасно сервированным дорогим фарфором и столовым серебром. Каминная зона с диванами. Андрей сразу окрестил ее про себя берлогой. Поражали окна во всю стену. Через легкий отчелевый занавес был виден парк с фонтанами и прудом. С другой стороны, через окна был виден бассейн. Ну и гаджеты, Костя. Здесь, значит, проецирование возможно, а в машине нужно все ножечком отковырнуть. Костя отвечал, смеясь, мы тут с ума бы сошли в этом бункере. «А машины — это наш контакт с внешним миром. К тому же и стоит эта система домашняя не тридцатник, а почти лимон. Пойдем, я тебе твой кабинет покажу». Они поднялись на второй этаж, зашли в довольно большой зал. Андрей остановился, недоверчиво посмотрел на Константина. Здесь все было, как он любил. Огромный стол, на котором были установлены не менее 12 мониторов. Беспорядок на столе уже присутствовал, и это обстоятельство порадовало урогова. Усевшись в кресло, которое стояло на подиуме, он крутнулся вокруг оси, Скинул голову, посмотрел на улыбающегося Костю и засмеялся. «Пойдем теперь твой смотреть», — ревностно сказал он. Дверь в кабинет Столповских была напротив двери Андрея. Они вошли, наступила пауза. «Костя, ты что, все оттуда вывез?» Они стояли в зале, который точно до мельчайших деталей воспроизводил кабинет Костиного отца на подмосковной даче. Андрей вспомнил, что когда-то в детстве, ему было лет семь, он оказался в этом кабинете. Отец завел его поздороваться с дядей Вадимом. Тот сидел за своим письменным столом и, увидев вошедших, приветливо махнул им рукой. То чувство робости и прикосновения к тайне осталось с ним и теперь. Насторожно прошел к балконной двери, провел ладони по кожаному изгибу кресла. Костина рука легла на его плечо. За окном утренний ветерок шевелил пожелтевшие листья сада Столповских. Прилетел воробей, сел на ограждение балкона и зачирикал. Что-то заставило их обернуться. Перед ними стоял улыбающийся Амин. «Ну что, братья, все в сборе?» Андрей пожал протянутую ему руку. Сверху легла ладонь кости. «Все, дядь Леш, мы готовы». «Ну, тогда пошли». Амин был серьезен. Пройдя по коридору, спустились по лестнице. Потом еще на этаж вниз. Амин приставил палец э, к панели замка и засветился сканер. Отошел на шаг, уступая следующему. Бесшумно отъехала часть стены. Они пошли по хорошо освещенному коридору. Идти было недалеко, метров сто. Пройдя еще раз процедуру сканирования, оказались в маленькой квадратной комнате. Едва за ними закрылась дверь, через которую они зашли, и с другой стены выехала панель с небольшим экраном. «Нужно ввести вас в систему. Это биозамок, он сканирует роговицу глаза». Андрей удивленно посмотрел на кость. Да что, здесь еще не был?» «Мы же договорились, брат. Все вместе. К тому же цех холодного прохката, знаешь, там что ни день, то ЧП. Некогда было» у кого улыбался, подпихивая роговых устройство. Процедура по заведению пользователей заняла минут пять. После этого одна из стен отъехала в сторону, и они оказались в обшарпанном институтском коридоре. Все окна и двери здания замурованы еще 30 лет назад. Контакт осуществляется через шлюзовую камеру. Каждый день. Связь с внешним миром только такая. Мы первые посетители за это время. Они подошли к обычной двери со стеклянной табличкой «Лаборатория номер 7». Амин достал латунный ключ от английского замка и протянул кость. — А ты? Я не пойду. — Почему? Это ваша тайна, а я не пойду. Я здесь подожду, вон на подоконнике посижу. Сказав это, Амин действительно направился к окну. Ребят переглянулись, и Костя аккуратно постучал в дверь. Звук получился громкий, казалось, он разнесся эхом по коридорам всего этого четырехэтажного здания. Они прислушались, за дверью была тишина. Костя внимательно рассмотрел ключ, помедлил, Поднес его к замочной скважине, потом передумал и постучал еще раз. Тишина. Андрей взялся за ручку двери, потянул на себя. Дверь без труда поддалась. Они вошли. Посреди обычной институтской лаборатории стояла молодая женщина в белом халате и смотрела на них. «Здравствуйте, Галена», — сказал Костя. «Я Костя Столповский, сын Вадим Михайлович. Это Андрей Рогов. Извините, что побеспокоили». «Здравствуйте, мальчики. А мы знали, что вы придете. Сегодня утром во время прогулки, когда начал накрапывать дождик, Серёжа сказал, что у нас будут гости. Они переглянулись. Галина продолжала. «Не удивляйтесь ничему, прошу вас, присаживайтесь, сейчас чай будем пить». Они расселись у небольшого столика, почти вплотную придвинутую к кровати, на которой лежал Лугунов. «А знаете, Андрей, пойдемте в коридор, поможете мне чашки вымыть и торт принести? Я вчера заказывала». Она увлекла Рогова, который явно находился в ступоре за собой. Костя даже не обернулся. Он смотрел на Лагунова и слушал. Это началось еще, когда они стояли за дверью. Какие-то звонки молоточки, едва слышно, застучали в его мозгу. Потом послышалась тихо и какая-то неземная музыка. Теперь он услышал и голос. «Здравствуйте, Константин Вадимович. Я вас ждал. Очень рад, что вы нашли время для меня. Галя уже сказала вам, чтобы вы ничему не удивлялись. Вот и не удивляйтесь. Вам нужно научиться этому. В мире столько удивительного, что если всему удивляться, не хватит жизни. А она уж, поверьте мне, очень и очень коротка. Вы обладаете удивительными способностями, Кости. Но то, что они открываются у вас только сейчас, в этом есть большой смысл, поверьте. Ваш отец тоже был медиумом. Я имею в виду не Вадим Михайловича, а вашего настоящего отца. Хотя медиумом был и Столповских. Да еще каким. Я знаю, вы удивлены. Это была ваша тайна. В вашей же и останется. Просто наши земные тайны — это не более, чем ветерок или солнечные лучи, которые мы обычно не замечаем. Подождите, Костя. Во-первых, чтобы задавать вопросы, не обязательно открывать рот, достаточно лишь подумать. Вы же слышите меня, несмотря на то, что я уже 30 лет не издаю ни звук. Во-вторых, я только начал свой рассказ, и, возможно, к моменту, как я закончу, вопросы улетучатся. Итак, позвольте я продолжу. Ваша жизнь последние три года напоминает русскую сказку «Пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что». И думаю, что это для вас более интереснее, чем вопрос о вашем настоящем отце, который вы мне упорно хотите задать. Вы уже, наверное, привыкли к мысли о неких процессах, слабо зависящих от людей. Так вот, здесь мы имеем дело именно с этим. У каждого своя миссия. Могу лишь предположить вашу. Я долго размышлял над этим, и вот каким выводом пришел. На вас лежит тяжесть решения. Что с этим делать? Знаете, Костя? Если бы было угодно спасти человечество, то не было бы ничего проще, как в одно мгновение снабдить все живое коконами. Раз и все. К чему же все эти игры со мной? С вами. Сделать из кости столповский Господа Бога, который лично будет решать, кому спастись, а кому умереть? Как-то нелогично, не правда ли? Почему именно вы? Какие критерии? Параметры? Нет, явно не то. Мне кажется, что человечество само должно решить, А вы лишь создаете условия. Подумайте об этом. Это главное. Есть что-то такое в нашей цивилизации, какой-то регулятор. Ищите. Времени осталось мало. Скоро все начнется, я чувствую. И берегитесь. В мире все не так однозначно. Все более многограннее, чем просто белое и черное. Та власть, которую вы обретете вскоре, уже не даст вам времени на размышления. Думайте сейчас. Галина и Андрей, оживленно разговаривая, зашли в лабораторию. Рогов оборвал фразу на полусловие, увидев Костю, сидящего в той же позе с немигающим взглядом у кровати Логунова. «Не обращайте внимания. Они разговаривают, и мы им не мешаем. Давайте лучше чай пить», — сказала Галина, и кого подмигнула. «Садитесь вот сюда, к ним спиной, чтобы не отвлекаться, и продолжайте. Вы так интересно рассказываете?» — О бы вы говорили? — спросил Рогов, когда они возвращались по тоннелю назад. — О жизни, брат. Если честно, то я мало что понял. — Но я подумаю. Я подумаю. Как бы говоря, сам собой пробормотал Кость.